Поэтому в действие вступил план, разработанный еще вице-адмиралом Гроссом в начале 20-х годов. Германский флот должен будет ринуться на коммуникации врага. На перехват множества торговых судов, идущих в Англию или из ее портов, пока еще без всяких конвойных сил, командующий флотом посылает в океан рейдеры. Благо 21 августа 1939 года адмирал граф фон Шпее, а 24 августа Дойчланд покинули Вильгельмсхафен и двинулись в открытое море. Кроме того, на перехват британских купцов можно отправить все исправные подводные лодки. Их всего было 26 единиц, пригодных для действий в Атлантике, из тех 57 субмарин, что имелись в наличии. Война объявлена. Флот должен выполнить свой долг. И учитывая его вопиющую слабость, каждый корабль, надводный или подводный, должен будет сражаться за троих. Так и случилось. Немецкие моряки совершили столько немыслимых, выдающихся, без всякого преувеличения великих подвигов, что военно-морская история по праву может отдать им пальму первенства среди всех флотов мира. Британские и американские флоты, конечно, одержали в конечном итоге победу над флотом немецким. Но соотношение сил было настолько не в пользу Германии, что действия ее моряков могут быть вписаны с золотыми буквами в аналы морских войн. Причем за всю историю человечества. Автор превозносит злодеяний нацистов на море? Ничуть не бывало. Автор просто отдает должное мужеству и героизму немецких моряков. И не более того.